Саймон. Шесть лет назад. Они целую вечность сидели, затаив дыхание. Слушали, как мистер Риордан тщетно пытается привести Александра Элтона в чувство, мерит шагами кухню, взволнованно бродит по дому. «Удивительно», — думал Саймон, — «как отец Джейка их еще не заметил. Он уже раз пять проходил мимо того места, где они прятались». Саймон догадывался, о чем думал мистер Риордан. «Избавься от трупа, избавься от машины и молись, чтобы тебя не застукали». К слову, уже достаточно стемнело, чтобы ему улыбнулась удача. Саймон вообще не знал людей, удачливее этой семейки. «Не смей никому говорить», — в панике прошептал Джейк, как только шаги его отца стихли. «Он этого не хотел». «Уверен?» — поднял бровь Саймон. «Саймон, пожалуйста, пообещай мне, прошу тебя». «Обещаю», — ответил Саймон, лишь бы этот нытик заткнулся. Джейк съежился, спрятал лицо в ладони. Мистер Риардан ушел вглубь дома, но Саймон знал, что скоро он вернется. Чего бы он там ни планировал, одно было ясно — свидетели ему не нужны. Поэтому, когда Джейк начал раскачиваться взад-вперед, погрузившись в мрачные думы, Саймон воспользовался случаем, чтобы выскользнуть из-за дивана как можно быстрее и бесшумнее. Всю дорогу к газону, где он бросил велосипед, Саймон ожидал, что его остановят Джейк, мистер Риардан или оба сразу. Попросят молчать или даже прикажут. Пригрозят, что он разделит судьбу Александра Элтона. Добравшись до велосипеда, Саймон обернулся. Он так увлекся воображаемой драмой, на его взгляд неизбежный, что ощутил разочарование, никого не увидев. Он стал свидетелем убийства, а ариорданы по-прежнему считают его пустым местом. Саймон поднял с травы велосипед и уже перекинул ногу через раму, как вдруг замер не в силах отвести взгляд от роскошного дома Джейка. «Уеду позже», — решил он. «Хочу посмотреть, чем все закончится». Саймон подкрался к окну кухни, залез на решетку для вьющихся растений и заглянул в дом. Он сразу увидел тело Александра Элтона, угловатая, застывшая в неестественной позе. Рядом стоял Джейк. Широко распахнутыми невидящими глазами он глядел себе под ноги. «С минуты на минуту» подумал Саймон. С минуты на минуту вернется мистер Риордан и увидит, как мальчишка, которого он считал сыном, склонился над телом настоящего отца. Саймон даже догадок не строил, что случится дальше. Это были самые странные, сюрреалистичные мгновения его жизни. И вдруг тело дернулось. Едва не свалившись с решетки, Саймон решил, что у него галлюцинации. Но Джейк тоже вздрогнул в изумлении. Выходит, не привиделось. Рука Александра вновь шевельнулась, затем голова. Элтон был еще жив. И что это значило? Вызовет ли мистер Риардан скорую? Как он объяснит случившееся? И что сделает Александр, если покинет этот дом? «Он может забрать Джейка», — подумал Саймон. «Возможно, они с миссис Риордан так и планировали». Не успел Саймон поразмышлять на эту тему, как Джейк схватил полотенце, висевшее на дверце духовки, и сложил вдвое. Присев на корточки, он на глазах изумленного Саймона прижал полотенце к лицу Александра. Тот вяло отбивался, однако Джейк не ослабил хватки. Несколько долгих мучительных минут, и больше тело не шелохнулось. Саймон спрыгнул на землю, тяжело дыша. «Надо кому-нибудь рассказать», — решил он. «Семейки Риорданов настанет конец, а Челси Элтон и ее братья узнают, что именно произошло с их отцом. Наверное, это правильный выбор, хотя Александра Элтона уже не вернуть». Да, Саймон поклялся Джейку молчать. Но тогда они думали, что Александр случайно убил мистер Риордан. Теперь же Саймон ничего не должен. А вот Джейк ему задолжал. Даже до того, как Саймон стал свидетелем убийства, теперь он мог просить о чем угодно, и Джейк будет вынужден подчиниться. «Подожду», — решил Саймон, садясь на велосипед. «Посмотрю, удастся ли мистеру Риордану выйти сухим из воды». Если да, и папаша, и сын почувствуют себя неуязвимыми, снова станут образцовой семьей, какой всегда притворялись. Вот только Саймон теперь мог разрушить эту иллюзию в мгновение ока. Тайны — это власть, думал он, уносясь прочь.